В башню из верхнего окна лился тонкий луч света. Команда лесного дозора сидела в полумраке вокруг светлушки, кусочка светящегося корешка мрачного дерева. Жужик то и дело вскакивая с места, рассказал о ночном дежурстве, летающем спасателе и о сегодняшнем разговоре Бонки и Фонки. Грина слушала, округляя глаза от изумления. и не верила своим ушам. "Стойте", сказала она. "Вы сами верите в какой-то там заговор? По-моему, эти дураки Бонька и Фонька просто водят нас за нос. Правда, пока не знаю зачем". Рыжик оживился. "Я полностью согласен с Гриной. Мне кажется, они нас просто провоцируют". "Вы что, не слышите нас?" возмутился Жож. Меня ночью чуть не прибили. Если бы не этот таинственный летун, мы бы, может, уже никогда не встретились. Глазки Грины вдруг заблестели и показались слёзы. Не говори так, Жуш, всхлипнула малышка. Если это так опасно, надо пойти и всё рассказать Филину. Нет, вдруг вскрикнул Рыжик и присел, испугавшись собственного голоса. Тут ты орёшь что? Грозно зашипел Жуж. Хочешь, чтобы нас вычислили? Ой, я случайно. Просто я подумал, что обнаруживать себя слишком опасно. Ведь злодей сказал, что не пожалеет весь твой род, если узнает, кто ты. Так-то, ну так, так протянул задумчиво Шустрек и улыбнулся. А что мы переживаем? Ведь Роганос тоже всё видел. Наверняка он уже всё рассказал Филину. Значит, мы просто продолжаем следить за кабанятами, ничего никому не говоря, обрадовался Рыжик. Не просто. Дозор нельзя бросать. Роганос с Филиным могут не справиться, как мы сегодня ночью убедились. Им надо помогать и предупреждать об опасности. Шустрик серьёзно посмотрел поверх очков, сначала на Грину, а потом на Рыжика. Справитесь сегодня или вместе пойдём? Не переживай, Шустрик, справимся, решительно ответила Лисёнок и взял Грину за лапку. Справимся. Грина тряхнула своей модной чёлкой и хитро прищурилась, глядя на костюм лесного дозора, лежавший в углу под лесенкой. Можно посмотреть, а, железяка. Конечно, ловкая ласта. Подбирайте себе костюмы. Я там для вас кое-что подготовил. Будьте осторожны выходя, не выдайте место. А мы пойдём немного поспим. Да, Флеш. Шустрик и Жуш, осмотревшись, вышли из башни, прячась за кустами, перебежали к школе. Шустрик Я выспался. Ты иди. А я всё-таки послежу за школой до вечера, пока не вышел лесной дозор. Мышонок очень хотела остаться с другом, но он даже не смог этого предложить, потому что засыпал на ходу и только кивнул. Вечером встретимся на нашем секретном месте, у дерева предсказаний. И всё-таки интересно, кто же этот загадочный летун? промолвил жужик и взмыл в небо. Но взлетев, стрекозик сразу же обо всём позабыл. Жужик сам видел, как Бонька и Фонька уходили после занятий вместе с хомячатами, но, как оказалось, они никуда не ушли. С высоты он разглядел, что братья спрятались неподалёку от школы. Жужик нырнул в ветви ближайшего дерева. Я выясню, что они замышляют, решил он. Глава двадцать вторая. Страшила крылатая. А шустрек бежал домой и с ужасом вспоминал начиные события. Дело в том, что когда мышонок спрыгнул с дерева, он почувствовал сильную боль в спине. Ему показалось, что рюкзачок потяжелел килограммов на десять. И так сильно давит, что приплюснет его, как только он упадет на землю. Но внезапно за спиной раздался странный звук, похожий на звук расстегивающихся застёгок, и шустрек стал падать так медленно, как падают зимой снежинки. Я, наверное, уже упал. Больно стукнулся головой и потерял сознание. А это все мне мерещится. Только и успел подумать мышонок, как вдруг за спиной раздался хлопок, и сверху распустилось что-то похожее на парашют. Шустрик повис в воздухе. От страха он зажмурился, но, вспомнив, что стрекозиг в беде, открыл глаза и рискнул посмотреть наверх. Что это? Мышонок в ужасе оглядывал то, что было над ним. В том месте, где всегда висел рюкзачок, так горело, как будто его сильно ущипнули, а вместо маленького рюкзачка развернулись огромные крылья. Да это же крылья! За что? Оказывается, я урод? Шустрик пошевелил лапками. Крылья его слушались. Без сомнения, это его крылья. Он попробовал вытянуть лапки вверх, и крылья ракеты взмыли над лесом. С высоты мышонок увидел, как злодей пытается сорвать со стрикозика маску. Было некогда пробовать возможности странного и неожиданного приобретения. Мышонок быстрее ветра устремился на помощь другу. Когда шустрик вновь приземлился, крылья тихо шурша сложились. И на спинке образовался снова его рюкзачок. Шустрик совсем не хотел думать о своих крыльях, но мысли сами собой лезли в голову. Мало того, что я вообще не поймёшь, какой зверь. Их имичата меня обзывают не игрушкой, не зверюшкой, так теперь ещё и крылья. Шустрик от обиды шмыгнул носом, И быстро стёр слезинку. Малыш остановился и посмотрел на рюкзачок. Ничего не выдавало присутствия огромных крыльев. Ну почему я? Я не хочу быть уродым. Я ведь не птица, я грызун. Мышонок сел на траву и захлёпал носом. Как я признаюсь друзьям, что я такая уродина? Не зверь, не птица, а страшила крылатая я. Он не сдержался и зарыдал. Солёный дождь, солёный дождь, радостно запищали маленькие грибочки и собрались около мышонка.